143. Март, 26. -е. Матерь мира. Сын света в пространстве, где царствует свет, вновь находит себе свою вечную родину, родину духа и счастье быть в свете свободном от уз и цепей и оболочек плотного мира. Все близко в ней созвучно, и свободная мысль, сливаясь со светом, творит. Возвращение на просторы родные является счастьем для духа. Творчество духа есть высшее счастье в космических сферах. Я нет, есть только мы и они, созвучные духи гармонически распределенные по лучам. «В моем луче, утверждаясь, место готовит себе дух, устремленный к звезде матери мира, далекой-далекой, но близкой для тех, кто луч ее принял. Созвучий могучий закон управляет явлением света. Его, утвердив на земле в применении мудром, в пространстве готовит себе судьбу свою дух, к далеким мирам устремленный. И счастье находит себе, и родину вновь обретает». Великая Матерь, тебе отдаю я сердце и мысли свои в огнях устремленной в созвучии духа с тобою.